16. Джеффри Грэгсон был единственным островитянином, кого пока ничуть не интересовали ни эстетика, ни наука, два главных предмета, которые поглощали его родителей. Но по сугубо личным причинам он всей душой одобрял колонию. Его околдовало море, до которого, в какую сторону не пойдешь, всего-то считанные километры. Почти всю свою короткую жизнь Джеффри провел далеко от любых берегов и еще не освоился с новым удивительным ощущением, когда вокруг вода. Он хорошо плавал и, нередко захватив ласты и маску в компании сверстников, отправлялся на велосипеде исследовать ближнюю мелководную лагуну. Сперва Джин беспокоилась, а потом несколько раз ныряла и сама, после чего перестала бояться моря и его странных обитателей и позволила сыну развлекаться как угодно при одном условии – никогда не плавать в одиночку. Весьма одобрял новое место жительства другой домочадец Грексонов, золотистая красавица-собака породы Ретривер по кличке Фэй. Хозяином ее считался Джордж, но ее редко удавалось отозвать от Джеффри. Эти двое не разлучались целыми днями, не разлучались бы и ночью, но тут Джин была непреклонна. Лишь когда Джеффри уезжал из дому на велосипеде, Фэй оставалась дома, лежала у порога, ко всему равнодушная, уронив морду на передние лапы, и неотрывно смотрела на дорогу влажными скорбными глазами. Джордж бывал этим несколько уязвлен. Фэй и ее родословные обошлись ему в кругленькую сумму. «Видно, надо дождаться следующего поколения». Оно ожидается через три месяца, и лишь тогда у него появится своя собственная собака. У Джин на этот счет были другие взгляды. Фэй очень мила, но право же, в доме можно обойтись и без второй собаки. Одна только Дженнифер Энн пока не решила, нравится ли ей в колонии. Да и неудивительно. До сих пор она во всем мире только и видела пластиковые стенки своей кроватки и еще даже не подозревала, что за этими стенками существует какая-то колония. Джордж Грэгсон не часто задумывался о прошлом. Он слишком поглощен был планами на будущее, слишком занят своей работой и детьми. Очень редко возвращался он мыслями к тому вечеру в Африке много лет назад и никогда не говорил о нем с Джин. Они словно договорились обходить тот случай молчанием и ни разу больше не навещали бойсов, которые опять и опять их приглашали. По нескольку раз в год они звонили Руперту и под разными предлогами уклонялись от визитов, и под конец он оставил их в покое. Брак его с Майей, ко всеобщему немалому удивлению, все еще оставался прочным и счастливым. После того вечера у Джин пропала всякая охота соваться в загадки, таящиеся за пределами науки. От простодушного доверчивого удивления, что влекло ее Крупперту и его опытом, не осталось и следа. Быть может, тот случай ее убедил? и она не нуждалась в дальнейших доказательствах. Об этом Джордж предпочитал не спрашивать. Столь же вероятно, что забота о детях вытеснила из ее мыслей прежние увлечения. Джордж понимал, нет никакого толку биться над загадкой, которую все равно не решить, и все же иногда в ночной тишине просыпался и снова спрашивал себя о том же. Он вспоминал встречу с Яном Родриксом на крыше Рупертова дома и немногие слова, которыми обменялся он с единственным человеком, кому удалось приступить запрет сверхправителей. «В царстве сверхъестественного, — думалось Джорджу, — не сыщешь ничего настолько до жути поразительного, как вот эта простая научно установленная истина. Почти десять лет прошло после того разговора с Яном, а меж тем этот ныне невообразимо далекий странник с тех пор стал старше всего на несколько дней. Вселенная необъятна, но это не так страшит, как ее таинственность. Джордж не из тех, кто глубоко задумывается над подобными вопросами, а все же ему порой кажется, что люди Земли всего лишь дети, резвящиеся на какой-то площадке для игр, надежно отгороженные от грозного внешнего мира. Ян Родрикс взбунтовался против этой защищенности и ускользнул, бежал в неведомое. Но в этих делах он, Джордж, на стороне сверхправителей. У него нет ни малейшего желания столкнуться с тем, что скрывается там, во тьме неизвестного, вне тесного кружка света, отброшенного светильником науки. «Как это получается?» — пожаловался Джордж. «Когда уж я попадаю домой, Джефф непременно где-то гоняет. Куда он сегодня девался?» Джин подняла глаза от вязания. «Это старинное занятие недавно возродилось с большим успехом. Подобные моды сменялись на острове довольно быстро. Благодаря упомянутому новому увлечению всех мужчин одарили многоцветными свитерами. В дневную жару надевать их было невозможно, но после захода солнца в самый раз. «Джефф отправился с приятелями на Спарту», ответила джин мужу. «Обещал вернуться к обеду». «Вообще-то я пришел...» «Домой поработать», — в раздумье сказал Джордж. «Но уж очень славный денек. Пожалуй, пойду и сам искупаюсь. Какую рыбу тебе принести?» Джордж еще ни разу не вернулся домой с уловом, да и не ловилась рыба в лагуне. Чересчур была хитра. Джин уже собралась было ему об этом напомнить. Но внезапно после полуденную тишину потряс звук, который даже в нынешние мирные времена леденил кровь и сжимал сердце тисками недоброго предчувствия. То взвыла сирена, нарастая, замирая и вновь нарастая, кругами разлеталась все шире над морем, неся весть об опасности. Почти столетие медленно накапливалось давление в раскаленной тьме глубоко под дном океана. С тех пор, как здесь образовался подводный каньон, минули геологические эпохи, но истерзанные скалы так и не примирились с новым своим положением. Множество раз несчетные глубинные пласты трескались и колебались под невообразимой тяжестью вод, нарушающих непрочное равновесие, и сейчас они вновь готовы были сместиться. Джефф обследовал каменистые ложбинки вдоль узкого берега Спарты, что, может быть, увлекательней? Никогда не угадать заранее, какие чудо-существа укрылись тут от могучих валов, которые неустанно накатывают с Тихого океана и разбиваются о рифы. Это волшебная страна для каждого мальчишки, и сейчас Джефф владел ею один. Друзья ушли в горы. День тихий, спокойный, ни ветерка и даже речной ропот волн за рифами сегодня как-то задумчиво приглушен. Палящее солнце еще только на полпути к закату, но Джеффу, высмугленному загаром до цвета красного дерева, уже не страшны самые жгучие лучи. Берег здесь узкая песчаная полоска, он круто спускается к лагуне. Вода прозрачна, как стекло, в ней ясно видны камни, знакомые Джеффу не хуже любого валуна и пригорка на суше. На глубине около десяти метров, покрытый водорослями, остов старой-престарой шхуны выгнулся навстречу миру, откуда он канул на дно добрых двести лет назад. Джефф с друзьями не раз обследовали эти древние останки, Но надежда найти неведомое сокровище так и не сбылась. Только и добыли сплошь обросший ракушками компас. И вдруг нечто взялось за берег уверенной хваткой и встряхнуло. Один только раз. Дрожь мигом прошла, и Джефф подумал, что, может, ему просто почудилось. Пожалуй, просто на миг закружилась голова. Ведь кругом ничего не изменилось. Воды лагуны по-прежнему как зеркало, в небесах ни не облачко, ничего угрожающего, а потом начало твориться что-то очень странное. Вода отступала от берега да так быстро, как никогда еще не бывало при отливе, Очень удивленный, но ничуть не испуганный, Джефф смотрел, как обнажается и сверкает на солнце мокрый песок и пошел вслед за откатывающимся океаном. Нельзя ничего упустить. Мало ли какие чудеса подводного мира могут сейчас открыться. А лагуна стала совсем мелкой. Мачта затонувшей шхуны уже торчала над водой и поднималась все выше и водоросли на ней, лишенные привычной опоры, бессильно поникли. Джефф заторопился. «Скорей, скорей! Впереди ждут неведомые открытия!» И тут до его сознания дошел странный звук, доносящийся от рифа. Джефф никогда еще такого не слышал и приостановился, пытаясь понять, что это. Босые ноги медленно погружались в мокрый песок. За несколько шагов от него билась в предсмертных судорогах большая рыбина. Но Джефф лишь мельком глянул на нее. Он застыл, настороженно прислушиваясь, а шум, идущий от рифа, всё нарастал. То были странные звуки, и журчащие, и сосущие, словно река устремилась в узкое ущелье. То был гневный голос океана что нехотя отступал, теряя, пусть ненадолго, пространство, которыми владел по праву. Сквозь прихотливые изогнутые ветви кораллов, сквозь потаенные подводные пещеры ускользали из лагуны в необъятность Тихого океана миллионы тонн воды. Очень скоро и очень быстро они возвратятся. Несколько часов спустя одна из спасательных партий нашла Джеффа на громадной глыбе коралла, заброшенной на высоту двадцати метров над обычным уровнем воды. Казалось, он не так уж испуган, только огорчен тем, что пропал его велосипед, да еще порядком проголодался, ведь часть дамбы рухнула, и он оказался отрезан от дома. Когда его нашли, Он уже подумывал добраться до Афин в плавь и доплыл бы, наверное, без особого труда. Разве что обычное течение круто повернули бы прочь от берега. С первой минуты, когда удар цунами обрушился на остров, и до самого конца все происходило на глазах у Джин и Джорджа. Те части Афин, что расположены были невысоко над уровнем моря, сильно пострадали, но ни один человек не погиб. Сейсмографы предупредили об опасности всего за 15 минут до катастрофы, но этих считанных минут хватило. Все успели уйти на высоту, где волна уже им не грозила. Теперь колония зализывала раны и собирала воедино легенды, которые год от году станут внушать все больше трепет. Когда спасатели вернули Джеффа матери, Джин расплакалась. Она успела уверить себя, что его унесло волной. Ведь она сама, застыв от ужаса, видела, как с грохотом надвигалась из дальней дали черная, увенчанная белым гребнем водяная стена, и, рухнув всей брыжущей вспененной громадой, придавила подножие Спарты. Невозможно было представить, как успел бы Джефф достичь безопасного места. Неудивительно, что он не сумел толком объяснить, как же это вышло. Когда он поел и улегся в постель, Джин с Джорджем уселись подле него. — Спи, милый, и забудь, что было, — сказала Джин. — Все страшное позади. — Но я не так уж испугался запротестовал Джефф. Было очень занятно. «Вот и хорошо», — сказал Джордж. «Ты храбрый паренек и молодец, что сообразил вовремя убежать. Мне и раньше случалось слышать про такие вот цунами. Когда вода отступает, многие идут за ней по открытому дну поглядеть, что такое творится, и их захлестывает». «Я тоже пошел», — признался Джефф. «Интересно, кто это меня выручил?» «Как выручил? Ты же там был один. Остальные ребята ушли в гору!» На лице у Джеффа отразилось недоумение. «Так ведь кто-то мне велел бежать!» Джин и Джордж озабоченно переглянулись. «То есть тебе что-то послышалось?» Ах, оставь его сейчас в покое, с тревогой, и, пожалуй, чересчур поспешно перебила Джин. Но Джордж упорствовал. «Я хочу в этом разобраться. Объясни по порядку, Джефф, как было дело?» «Ну, я дошел по песку до той разбитой шхуны, и тут услышал голос. Что же он сказал?» «Я не очень помню, вроде... «Джеффри, беги в гору, здесь оставаться нельзя, ты утонешь». Но он меня назвал Джеффри, а не Джефф. «Это точно? Значит, кто-то незнакомый». А говорил мужчина? И откуда слышался голос? «У меня за спиной, совсем близко, и вроде говорил мужчина». Джефф запнулся, но отец требовал ответа. «Ну же. Продолжай. Представь, как ты опять там на берегу, и расскажи нам подробно все, как было. Ну, какой-то не такой был голос. Я раньше такого не слыхал. Наверное, этот человек очень большой. А что еще он говорил? Ничего, пока я не полез в гору. А то... «Тогда опять получилось чудно. Знаешь, там на скале такая тропинка наверх?» «Знаю». «Я побежал по ней. Это самый быстрый путь. Тогда я уже понял, что делается, уже увидал, что идет высокая волна. И она ужасно шумела. И вдруг поперек дороги лежит большущий камень. Раньше его там не было» и смотрю, мне его никак не обойти. Наверное, он обрушился при землетрясении, — сказал Джордж. — Тссс! Рассказывай дальше, Джефф. Я не знал, как быть, и слышу, уже волна близко. И тут голос говорит. Закрой глаза, Джеффри, и заслони лицо рукой. Мне показалось чудно это, но я зажмурился и ладонью закрылся, И вдруг что-то вспыхнуло, я почувствовал жарко, открываю глаза, а тот камень пропал. Пропал? Ну да, просто его уже не было. И я опять побежал, и чуть не жёг себе подошвы, тропинка была ужасно горячая. Вода, когда плеснула на неё, даже зашипела, но меня не достало, я уже высоко поднялся. Вот и всё. Потом волны ушли, и я опять спустился. Смотрю, моего велика нету, и дорога домой обвалилась. «Не огорчайся, из-за велосипеда, милый!» сказала Джин, благодарно сжав сына в объятиях. «Мы тебе подарим другой. Главное, ты остался цел. Не будем гадать, как это получилось». Это, конечно, была неправда. Совещание началось, едва родители вышли из детской. Ни до чего они не додумались, однако предприняты были два шага. На завтра же, ничего не сказав мужу, Джин повела сынишку к детскому психологу. Врач внимательно слушал Джеффа, а тот, немало не смущенный, незнакомой обстановкой, снова рассказал о своем приключении. Затем, пока ничего не подозревающий пациент, перебирал и отвергал одну за другой игрушки в соседней комнате, врач успокаивал Джин. Нет ни малейших признаков каких-либо психических отклонений. Не забывайте, он испытал жестокую встряску и перенес ее на редкость безболезненно. У мальчика богатое воображение, и он, надо полагать, сам верит в то, что рассказал. И вы тоже примите эту сказку. И не волнуйтесь, разве что появятся какие-либо новые симптомы. Тогда сразу дайте мне знать». Вечером Джин передала слова врача Джорджу. Похоже, он вовсе не воспрянул духом, как она надеялась. И Джин решила, что он озабочен ущербом, который потерпело его любимое детище — театр. Джордж только и пробурчал. Вот и хорошо, и углубился в очередной номер журнала «Сцена и студия». Казалось, он утратил всякий интерес к происшествию с Джеффом, и Джин ощутила даже смутную досаду. Но три недели спустя, в первый же день, когда починили дамбу, Джордж со своим велосипедом помчался на Спарту. Берег все еще засыпан был обломками кораллов, а в одном месте, похоже, в самом рифе, образовалась пробоина. «Любопытно! Сколько времени понадобится мириадам терпеливых полипов, чтобы заделать брешь?» — подумалось Джорджу. По склону утеса, обращенному к морю, вела лишь одна тропинка. Джордж немного отдышался и начал взбираться по ней. Между камнями застряли высохшие обломки водорослей, словно отметка уровня, до которого поднималась вода. Долго стоял Джордж Грегсон на этой пустынной тропе и не сводил глаз с проплешиной оплавленного камня под ногами. Попробовал внушить себе, что это случайный каприз давно заглохшего вулкана но быстро отказался от жалкой попытки себя обмануть. Мысль метнулась в прошлое. К тому вечеру, много лет назад, когда они с Джин участвовали в дурацком опыте у Руперта Бойса, никто так и не понял толком, что же тогда произошло. Но Джордж знал, каким-то непостижимым образом эти два странных случая связаны между собой. Сначала... «Джин? А вот теперь ее сынишка?» Джордж не знал, радоваться ли ему или бояться, а в глубине души молча взмолился. «Спасибо, Каролин, за то, что твои собратья помогли Джеффу. Только хотел бы я знать, почему они ему помогли». Он медленно спустился на берег, а большие белые чайки обиженно велись вокруг него ведь он не принес им никакого лакомства ни крошки не бросил пока не кружили над ним в воздухе